героя. Осуждённые за антисоветскую агитацию и пропаганду по статье 7 Закона СССР об уголовной ответственности за государственные преступления и статьёй 62 УК УССР в редакции до принятия Закона Украинской ССР от 28 октября 1989 года об утверждении указа президиума Верховного Совета Украинской ССР от 14 апреля 1989 года о внесении изменений и дополнений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы УССР осуждённые за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, то есть по статье 187 УК УССР, осуждённые за нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, посягательство на личность и права граждан под предлогом отправления религиозных обрядов, если они не были соединены с причинением вреда здоровью граждан или половой распущенностью. Третье. Выселенные с постоянного места проживания или лишённые имущества по решениям органов государственной власти и управления по поручению Верховного Совета Украины Кабинет министра в республике 24 июня 1991 года разработал и принял положение о порядке выплаты компенсаций, возврата имущества или возмещения его стоимости реабилитированным. К сожалению, из-за тяжелого экономического и финансового положения Украины в этом законе предусмотрено Лишь частичная компенсация потерпевшим и установлены фиксированные суммы денежных выплат за утраченное имущество. Так лицам, которые отбывали наказание, в виде лишения свободы или принудительно находились в лечебных учреждениях, и впоследствии реабилитированным выплачивалась денежная компенсация в размере 140 рублей за каждый месяц лишения свободы, но не больше, чем 12 тысяч рублей. При этом реабилитированному лицу выплачивалось одноразовое пособие до 3 тысяч рублей, а остальная причитающаяся сумма в течение пяти лет равными долями. Основанием для выплаты денежной компенсации является справка о том, о реабилитации и документы, подтверждающие отбывание наказания в местах лишения свободы или принудительного помещения в лечебных учреждениях. Согласно закону, реабилитированным возвращается изъятое у них или оставленное ими в связи с репрессиями имущество, кроме того, что изъято из гражданского оборота. В случае смерти реабилитированного имущество может получить его право наследник. Принципиальным является то, что имущество возвращается в натуре. Если не предоставляется такой возможности, то возмещается его стоимость. Стоимость строений и имущества определялась. Первое жилых домов и строений действующим на момент рассмотрения заявления оценочным нормам государственного обязательного страхования с учётом их износа на день изъятия. Второе. Животных, птиц и сельскохозяйственной продукции по закупочным ценам, действовавшим на время рассмотрения заявления. Третье, Другое имущество по розничным ценам, которые были на момент рассмотрения заявления с учётом его износа на день изъятия. При отсутствии таких цен стоимость определялась комиссией соответственно районного, городского, районного в городе совета народных депутатов по вопросам восстановления прав реабилитированных в тех случаях, когда отсутствуют архивные документы и невозможно оценить утраченное имущество, реабилитированным выплачивалась компенсация за имущество до 1500 руб., за жилые дома и строения, которые не сохранились, до 5500 руб. Комиссиям предоставлено право в каждом конкретном случае установить и иное соотношение в суммах компенсации стоимости имущества при этом общая сумма компенсации не должна была превышать 7000 рублей